А вот была история Один американский полисмен играл в шахматы по переписке с преступником Отбывавшим в тюрьме соседнего города пожизненное заключение за убийство Полицейский рассчитывал выиграть очередную партию Он уже устроил для своего противника матовую ловушку Когда узнал, что преступник бежал из тюрьмы «Я не моралист» «Но всему есть предел», – рассердился п о л и с м е н ш а х м а т и с т «В конце концов, каждый из нас может совершить убийство при определенных обстоятельствах, но только совершенно бесчестный человек может позорно бежать от неминуемого мата».